Глава 9 Флетчеры жили в социальном доме примерно в полумиле от центра Нью-Миллс. Когда-то этот район выглядел совсем по-другому. Дома строили в 50-е годы прошлого века, и тогда они были самыми современными. Но прошло более 50 лет. Большинство из них всё ещё сдавалось, и им требовался капитальный ремонт и модернизация. Мэту сообщили, что Кристина Флетчер живёт с дочерью Карен, сыном по имени Калиб и младенцем. Калибу было 18 лет, значит, он старше Карен. Дверь ему открыла женщина, очевидно, сама Кристина. «Вы её нашли?» – мгновенно спросила она. Мэтту слышал, как в доме лает собака, а потом, взглянув через плечо женщины, увидел, как пёс безуспешно пытается открыть прозрачную дверь, отделяющую кухню от остальных частей дома. «Он не кусается», – сказала Кристина Флетчер. Мэтт в этом сильно сомневался. Это был метис питбуля, которого, похоже, что-то сильно раздражало. «Проходите в дом, поговорим в гостиной». В доме было не прибрано, везде валялись детские вещи. Коляска стояла у окна, сушилка для белья перед газовой плитой. Мэтт увидел, что газ включен на полную мощность. На всех стульях и табуретах лежали памперсы и всё остальное, что требуется для ухода за младенцем. «Этот беспорядок из-за нашего океана. Он требует столько внимания, и мне приходится одной им заниматься, пока его мать не соизволит вернуться», – объяснила Кристина Флетчер. «Вы точно не знаете, куда могла отправиться Карен», – Кристина фыркнула. «Вы думаете, что я сидела бы сейчас в этом бардаке, если бы знала? Киан – прекрасный малыш, но он не закрывает рот. Мне всё это страшно надоело. Им Каз должна заниматься, а не я. Ему всего полтора месяца, и справляться с ним сложно. Обычно им занимается одна Карен. Вы ей не помогаете? Нет, я сразу же ей сказала, это твой ребёнок. Я не хочу им заниматься». У грестины задрожала нижняя губа. «Наверное, я с ней обходилась очень сурово. Ей же всего 16 В этом возрасте ещё рано воспитывать детей, правда?» Мэт ничего на это не ответил. Как Карен вела себя перед тем, как сбежать? «По-моему, её что-то беспокоило. Я несколько раз спросила, что случилось, но она мне ничего не сказала. У меня возникло ощущение, что она в опасности, что ей что-то угрожает». «Какого рода опасность? Подумайте, это может иметь отношение к тому, что с ней случилось». «Не представляю. Наша касса не любит о себе рассказывать. Общается она со странными типами». «Можете назвать какие-то имена, фамилии?» «Нет. Послушайте, вы должны её найти. Эта глупая сука не должна была оставить ребёнка. Она знает, что мне не справиться. От его криков мне становится плохо. Я не сплю. Лежу ночами и думаю о кассе». И о том, что с ней случилось. А раньше она убегала из дома. Кристина кивнула. И возвращалась домой живая и здоровая. Ещё один кивок. «В вот таком случае велика вероятность, что и в этот раз произошло то же самое. Она молодая. Вы сами сказали, что в 16 лет очень тяжело оказаться привязанной к ребёнку». Она об этом не думала, когда ноги раздвигала. Да и убить её хотела. А теперь она ещё меня оставила со всем этим. Я за неё беспокоюсь и им заниматься должна. Кристина кивнула на коляску. «А куда она обычно ходит? Вы уверены, что не знаете никого из её друзей?» – спросил мэт. В последний раз она сбежала год назад, оказалась в ночележке для женщин в хадерсфилде там всем заправляет Памела энсу Она мне тогда позвонила, и я особо не беспокоилась, потому что знала, Карен в безопасности, вся её компания живёт здесь, и парни, и девки. Если бы она жила у кого-то из них, то кто-то бы мне уже сказал. «А в ночележке вы были?» Кристина кивнула. У них она не появлялась. «Если Карен не вернётся до выходных, мы дадим объявление в СМИ. Покажут по местному каналу и напечатают в газете. Кто-то его увидит. И до Карен это как-то дойдёт». Мэтта никто не провожал. Он сам закрыл за собой входную дверь, повернулся и увидел улыбающуюся ему молодую женщину. Мэт, что ты здесь делаешь?» Это была его бывшая подружка, Мелисса. Теперь она стала социальным работником и трудилась в Ходерсфилде. «Здесь дочь пропала», – пояснил он. «Я тебе могу задать тот же вопрос». «Меня попросила приехать Кристина. Я давно знаю эту семью. Она не справляется с маленьким ребёнком, поэтому попросила нас о помощи». «Под помощью она имеет в виду передачу ребёнка в интернат». «Ты же знаешь, что я не имею права обсуждать дело Флетчеров, Мэтт, но я надеюсь, что до интерната не дойдёт. Я уверена, что Карен одумается и вскоре вернётся домой». До случившейся с ним трагедии, Мэттью был влюблён в эту женщину. Он расстался с ней во время долгого периода восстановления. Он считал несправедливым грузить Мелиссу своими проблемами. Он был в очень тяжёлом состоянии физически. К этому добавлялись депрессия и панические атаки. А у Мелиссы и так была морально тяжёлая работа. Мэтт решил, что сажать его себе на шею ко всему в придачу ей совсем не требуется. Но дело в том, что Мелисса смотрела на положение вещей совсем по-другому. «Может, как-нибудь пропустим вместе по стаканчику?» Слова вылетели непроизвольно. Он не успел прикусить язык. «Зачем? Думаешь, что наши отношения ещё можно спасти? Или ты из чувства вины спрашиваешь?» Не говоря больше ни слова, она прошла мимо него и постучалась в дверь Флетчеров. «Может, Вейсгейт милая улочка, но на ней стояло по крайней мере 50 домов, пока они поговорили только с жильцами из четырёх из них. Вернулась женщина из соседнего дома, следующего за тем, где произошло убийство», – сообщил Лили патрульной. «Идите к ней, пока она снова куда-нибудь не уехала». «Это была прекрасная мысль, если кто-то что-то и слышал в день убийства, то только эта женщина». Лили постучалась во входную дверь, и она вскоре распахнулась. «Констебель Хейнс из отдела сыскной полиции района Восточных Пеннин», – представилась Лили. «Можно задать вам несколько вопросов про соседний дом? Вы хотите сказать про убийство?» – женщина заговорщически улыбнулась Лили. «Да, дорогая, проходите». Слухи уже распространились. лили было интересно, как далеко уже знают новость об убийстве. В патрульной форме констебль, как и она сама, остался стоять снаружи, а лили последовала за женщиной в дом. Ее звали Эдна Голдинг. Она жила одна. Пока они шли до гостиной, лили успела узнать, что Эдна овдовила 10 лет назад, любит играть в бинго и раз в неделю посещает местный клуб. «Какой-то период у них было шумно, я даже им в стену стучала вот этим». Эдна подняла трость. «Здесь у нас обычно тихо, и мы не привыкли к шуму. Вообще улочка тихая, ничего здесь не происходит. То есть не происходило после того, как эти девицы съехали. Но после убийства улица прославилась. В плохом смысле, конечно». «Похоже, что саму одну Голдинг это не беспокоило». «Этот дом теперь будет не продать. Кто тут захочет жить? Мне сказали, что он лежал на полу в кухне в лучшей крови. Правда?» Лили проигнорировала вопрос и спросила. «А вы слышали, как ругались или спорили? Когда?» Сразу после обеда он приехал, в смысле, этот агент по недвижимости, а через несколько минут она появилась. Они были еще хуже девиц, она орала на него, ругалась. В общем, был настоящий скандал. Я не поняла, из-за чего они скандалят, но он, похоже, сделал что-то, что, что ее сильно расстроило. «Вы знаете, кто эта женщина? Они вместе работают. Я знаю, потому что несколько недель назад ходила в их офис. Моя дочь ищет дом. Она еще та штучка». «Вы про кого говорите? Вы имеете в виду Мэри Соутер?» «Да, дорогая». «Вы видели, как она уходила?» Они ругались минут десять, затем она умчалась на своей машине. Она у неё серебристого цвета. После этого в доме было тихо, как в могиле. Я больше не слышала ни звука. Никто даже не пискнул. Это она его прикончила? «Мы пока не знаем. Идёт расследование. Вы общались с девушками, которые здесь жили. Они были последними арендаторами». «Да, они где-то болтались почти до рассвета. Вначале их было две, потом к ним ещё одна подружка въехала. Её я почти не видела, она редко выходила, На две другие куда-то уезжали каждый вечер, причём разодетые в пух и прах. Вы знаете их имена, фамилии? Нет, дорогая, мы только здоровались, когда видели друг друга, да и даже нос к носу не сталкивались, вот и всё общение. Вы очень помогли, миссис Гоудинг, кто-то из моих коллег подъедет чуть позже, чтобы записать ваши показания». Женщина явно пребывала в возбуждённом состоянии. «Боже, я никогда не была свидетельницей, а в суд мне придётся идти?» «Пока не могу сказать. Посмотрим». Лилия не могла сдержать улыбку. Выйдя на улицу, лили позвонила Мэтту. «Соседка слышала, как Поттер с Соутером ругались, и ругались сильно, громко орали. Потом Соутер уехала. После этого соседка не слышала никаких звуков». «Отлично. Продолжаю опрос соседей. попробуй найти записи камер видеонаблюдения. Идеальным был бы кадр с автомобилем Мэри Саутер, на котором указано время. Когда поедем её допрашивать?» – спросила Лили. «Я сам за ней заеду и привезу в участок. Мэри Саутер только что стала нашим главным подозреваемым».